Два вопроса. Некая Равина с утра до вечера осаждали люди, так что у него совсем не оставалось времени ни для чтения, ни для созерцания, ни для медитации. Он не знал, что делать, пока ему в голову не пришла великолепная идея. Равин повесил на дверь записку. «За два вопроса — сто долларов». Конечно, с того дня времени у него стало гораздо больше. Затем к нему пришел богач и сказал рамби «Вот сто долларов». «Но не кажется ли тебе, что это слишком большая сумма за два вопроса?» На что Равин ответил «Кажется». А каков твой второй вопрос?